В городе под названием Туруф я отстал от группы, притворившись больным. Они пошли дальше, на север, а я, чуть выждав, двинулся на северо-восток, в предгорье Себенсиена. Несколько дней мне потребовалось, чтобы обследовать местность. Потом, спрятав большую часть своего имущества, километрах в 15-20 от Туруфа, в уединенной лощине, Я вернулся в город по южной дороге и на несколько дней поселился в доме для приезжих. Как бы запасаясь необходимым для долгой охоты, я купил еще одни лыжи, еще одни снегоступы, пополнил запас провизии, купил меховой спальный мешок, зимнюю одежду, а еще переносную печку чейба, многослойную палатку и легкие сани» чтобы погрузить все это имущество. Теперь оставалось только ждать, когда дождь превратится в снег, а грязь — в лед. Не так уж долго, если учесть, что целый месяц потребовалось мне только чтобы добраться от Мишнори до Туруфа. Наконец зима полностью вступила в свои права. Пошел снег, которого я так долго ждал. Поздним утром я пробрался через электрозаграждение на Пулефинской ферме, следы мои почти сразу исчезли под снегом. Саня я оставил в лощине у ручья, в густом лесу, к востоку от фермы, и с одним только рюкзаком, надев снегоступы, вернулся назад на дорогу. Потом в открытую пошел прямо к главным воротам фермы. Там я предъявил документы, которые мне успели еще раз подделать в Туруфе, теперь они были с синей печатью, и удостоверяли, что я, Тонер Бенд, освобожденный из заключения досрочно, согласно предписанию, обязан не позднее третьего дня зимы явиться на третью добровольческую ферму Комменциалей Полефен для несения караульной службы в течение двух лет. Какой-нибудь востроглазый инспектор непременно заметил бы, что документы поддельные. Но там востроглазых было маловато. Оказалось, что попасть в тюрьму легче легкого. Я даже как-то приободрился. Начальник охраны выбранил меня за то, что явился я на день позже предписанного, и отослал в барак. На обед я опоздал, и, к счастью, было уже слишком поздно так что положенные мне униформы я не получил и остался в собственной хорошей и тёплой одежде. Ружья никакого мне не дали, но я присмотрел более-менее подходящее, слоняясь возле кухни и выпрашивая у повара хоть что-нибудь поесть. Повар держал своё акустическое ружьё на крючке за печью. Его я и украл. Убить из него было нельзя, оно не обладало для этого необходимой мощностью. Скорее всего, у охранников все ружья были такие. На этих фермах нет необходимости убивать людей из ружей. Там позволяют голоду, зиме и отчаянию сделать это. Всего я насчитал тридцать-сорок охранников и полтораста заключённых. Ни один не был одет по-зимнему. Большая часть людей уже крепко спала, хотя едва начался вечер, Я заставил одного молодого охранника провести меня по всей территории и показать спящих заключенных. Заключенные попрятались в спальные мешки, скрючившись там, словно младенцы во чреве матери, совершенно неотличимые друг от друга. Все, кроме одного. Мешок был слишком короток, чтобы он мог в нем спрятаться. Лицо его стало похоже на обтянутый темной кожей череп. Закрытые глаза провалились в глазницы. На голове копна длинных вьющихся волос. Счастье, которое улыбалось мне в Этвине, теперь поворачивало колесо судьбы, и я ощущал, что одним прикосновением могу сейчас перевернуть весь мир. У меня никогда не было особых талантов, кроме одного — Я всегда чувствовал, когда именно можно тронуть рукой гигантское колесо фортуны, чтобы знать и действовать. И я ужасно обрадовался, вновь ощутив в себе уверенность в том, что можешь управлять собственной судьбой и удачей, даже в тревожное время, как с санями на крутом и опасном спуске. Поскольку я продолжал слоняться вокруг, Меня записали в самую позднюю смену караула, и к полуночи все в тюрьме, кроме меня, и еще одного охранника спали. Я уже все спланировал и начал готовить душу и тело к вхождению в Дотхе, ибо моих собственных сил никогда не хватило бы для выполнения задуманного, и необходимо было призвать на помощь силы тьмы. Перед рассветом я в очередной раз зашел в спальню и из украденного у повара ружья выпустил в голову Дженли Аи заряд, чтобы как следует его оглушить. Потом вместе со спальным мешком взвалил его на плечо и потащил в караулку. «В чем дело?» — проворчал мой полусонный напарник. «Оставь-то его в покое!» «Да ведь он умер!» «Как? Еще один?» «О, всемогущий Миши! А ведь еще и зима-то не началась!» Он наклонился, чтобы заглянуть посланнику в лицо. Тот висел у меня на плече головой вниз, как куль. «А, это тот перверт!» «Зачего да же мерзкий урод!» «И ведь целую неделю провалялся на нарах!» «Все стонал да вздыхал. Я и не думал, что он помрет. Ладно, вынеси его куда-нибудь наружу». Пусть до рассвета полежит.